Глава 64. Сотни смертей. Жестокая забава продолжалась уже около часа, в течение которого в меня стреляли не меньше 50 раз. Свирепый вождь, угрожавший мне сотней смертей, сдержал своё слово, несмотря на неумение стрелков, перед каждым выстрелом мне казалось, что наступает последний миг моей жизни. Кровь застывала в жилах, и по телу пробегала дрожь. Если я и не умер сто раз, то во всяком случае сто раз испытал ужас смерти, а может быть и больше, потому что почти каждому из пятидесяти выстрелов предшествовала осечка, которая действовала на меня почти так же, как выстрел. Нельзя сказать, что я остался невредимым. Мои руки и ноги были поранены в нескольких местах. Я чувствовал, что по моему телу струится кровь, а в небольшом углублении скалы подо мною Образовалась красная лужица. Однако я не ощущал почти никакой боли. По-видимому, это были не раны, а просто глубокие царапины. Я знал, что у меня не перебита ни одна кость и не задет ни один важный орган. После того, как индейцы почти час занимались своей дьявольской игрой, стрельба внезапно прекратилась. Я решил, что у них кончился порох. Вожди стали о чем-то совещаться, а по их жестам я понял, что предметом разговора был верный глаз, на которого они то и дело указывали. Он все еще лежал ничком на траве, но не у Ингрова, ни Сувани. Около него уже не было. Неужели она освободила охотника и дала ему возможность спастись? Может быть, об этом и совещаются индейцы. Но вот несколько воинов отделились от остальных и побежали к верному глазу. Наклонившись, они развязали его. Поставили на ноги и поволокли к толпе стрелков. Испуганный Янки не пытался сопротивляться, понимая, что это бесполезно. Два индейца тащили его за руки, а трое или четверо подталкивали несчастного сзади. Длинные растрепавшиеся волосы придавали еще более отчаянное выражение лицу солдата, считавшего, видимо, что пришел его последний час. Куда же еще, как ни на казнь, могли тащить его? Вначале тоже думал и я, но скоро убедился, что ошибся. Краснокожие окружили его тесным кольцом, так что мне была видна только его светлая макушка, мелькавшая среди черноволосых голов индейцев. Что с ним делали, я не знал, пока они не расступились И тогда с удивлением заметил, что выражение лица верного глаза совершенно изменилось. В нем не было больше ни страха, ни отчаяния. Во взгляде и в движениях стрелка чувствовалась уверенность и какая-то удовлетворенность. И вдруг я увидел, что мой бывший солдат держит в руках ружье, свое собственное, и заряжает его. Моё изумление сменилось негодованием, когда, выступив вперед и прямо глядя на меня, он явно собрался стрелять. Трус! Предатель! Так вот, какой ценой он купил себе жизнь! И это Джефф Байглоу, верный глаз, на которого я так полагался. Это было просто невероятно. Кляп во рту мешал мне выразить вслух мое возмущение. Страх смерти и тяжелые испытания. И верный глаз, по-видимому, не выдержал, когда ему обещали пощаду. Так, по крайней мере, мне казалось, когда он стал передо мной с ружьем в руках. К моему крайнему негодованию он при этом и не думал смущаться или прятать от меня глаза, а наоборот. Казалось, был очень доволен собой и полон решимости осуществить свое подлое намерение. На лице Янке была написана совсем несвойственная ему свирепость, которая в другое время показалась бы мне просто нелепой. Он старается угодить своим новым союзникам. Подумал я, и в ту же минуту раздался гневный выкрик верного глаза сопровождавшийся угрожающим жестом. С первых же слов все объяснилось, и я перестал сомневаться в честности старого друга. Его злобное выражение действительно было притворным, но цель этого притворства была иной, чем я предполагал. «Капитан!» — крикнул он, грозно потрясая ружьем. «Слушайте меня внимательно и смотрите, как можно сердить ей. Пусть эти негодяи думают, что мы ссоримся». Прежде всего скажите, не повреждены ли у вас ноги. Я знаю, что вы говорить не можете, поэтому закройте только на минутку глаза. Это будет значить «нет». Озадаченный сперва несоответствием тоны и содержанием этой речи, я, однако, сейчас же сообразил, что верный глаз что-то задумал, и поспешил повиноваться его указаниям. Менять выражение лица мне не пришлось. Оно было достаточно негодующим, пока я подозревал стрелка в измене. Поэтому, продолжая сохранять тот же вид, я только закрыл глаза, зная, что пули только поцарапали мои ноги. Отлично, по-прежнему громко и злобно закричал Янки. Теперь постарайтесь немного опустить локоть, чтобы мне легче было попасть в ремень. Они, кажется, связали вас одним куском ремня, и если его где-нибудь перебить пулей, вы легко сможете освободиться. За холмом с той стороны всего один краснокожий. Вашу лошадь «Там. Бегите к ней, прыгайте в седло и неситесь отсюда всю прыть. Готовы?» Проговорив это, верный глаз сделал шаг вперед и приготовился стрелять. План его был ясен. Я действительно был привязан к кресту одним куском тонкого ремня из сыромятной кожи. Такие путы легко было сбросить, перерезав их всего в одном месте. Лошадь моя, вероятно, действительно находилась за холмом, потому что впереди ее теперь нигде не было видно. Бросившись сразу в ту сторону, я мог добежать до нее раньше, чем меня перехватят индейцы. А в таком случае спасение, конечно, было возможно.